Глава 21. Ханна. Следующие два дня я закрывала старые задачи и статьи. Подводила итоги своей работы и морально готовилась к тому, что теперь моим непосредственным руководителем будет Кортни. Все было как обычно. Последние правки, переписка с редактором, согласование финальных материалов. После работы я ехала в спортзал, а в четверг мы с Кейт даже устроили себе небольшой бьюти-вечер в спа где нас хорошенько промяли и обмазали дорогими кремами. Я рассказала подруге, что Тео извинился передо мной и даже не стала оправдываться и спорить, когда я все ему высказала. Кейт отреагировала положительно, заключив, что с Маршалом еще не все потеряно. Это немного успокоило меня, но, конечно, окончательные выводы делать было рано. Я старалась как можно меньше думать о Тео, но это оказалось невозможным. Мысли о нем преследовали меня даже в те моменты, когда я была занята по горло, а особенно по ночам, когда я оставалась одна в тишине. Мы не писали и не звонили друг другу, и я очень по нему скучала. Пятница началась сумбурно. Вышел новый номер журнала с эксклюзивным интервью и фотосессией с Тео. И этот выпуск буквально взорвал мир медиа. Редакция гудела с самого утра, телефоны разрывались от звонков, соцсети пестрили кричащими заголовками. Из-за того, что маршал давно не давал интервью, теперь на него обрушился шквал повышенного внимания. «А вместе с ним и на меня, ведь интервью провела я». В мире журналистики мое имя за один день стало значить куда больше, чем за все четыре года. Всего одно интервью, и я уже не просто рядовой автор, меня заметили. Количество подписчиков в Твиттер и моем блоге начало стремительно расти. Люди обсуждали статью, отмечали меня в постах, забрасывали комментариями. Кто с похвалой, кто с вопросами, а кто и с откровенной завистью. Но мне было плевать на это, ведь сегодня возвращался Тео. Если честно, я переживала за его реакцию на всю эту шумиху в СМИ. Он не любил публичность, но интервью просто не оставило ему шанса остаться в тени, так же, как и мне. Слухи о нашем романе, как жирные черви, ползали по редакции, а после выхода журнала лишь усилились. Но я упорно не комментировала их ведь я сама не знала, какого черта между нами происходит. Но очень надеялась, что этот небольшой перерыв внесет хоть немного ясности. «Ужин еще в силе?» — поинтересовалась Кейт, когда мы вышли из лифта в лобби в конце рабочего дня. «Не знаю, Тео ничего не писал». «За два дня ни строчки?» «Ни строчки, ни звоночка». Я не хотела даже думать о том, что за эти дни он все таки решил прекратить наши отношения, посчитав их ошибкой. Но сколько бы я ни пыталась подготовиться к худшему, тревога все равно отравляла кровь. Едва мы вышли на улицу, я застыла на месте. Мышцы живота тут же скрутил сладкий спазм, а сердце в груди замерло вместе со мной, потому что на парковке был он, мой медведь. Мой Тео, красивый и уверенный, как всегда. От его знакшибательного вида у меня чуть не отвалилась челюсть, да и вообще все конечности. Сегодня он был в просто синих джинсах и белой толстовке, рукава закатаны до локтей, открывая вид на мускулистые венистые предплечья. В руках Тео держал огромный букет оранжевых роз таких ярких, что они казались сполохами пламени на фоне вечернего города. Наши взгляды встретились, и мне уже не нужно было гадать, что между нами. Все стало ясно по его лучистым глазам. По моему лицу расплылась широкая улыбка, которую я не смогла сдержать. «Хватит стоять, как истукан, беги к нему!» сказала Кейт, пихнув меня в плечо. «Нет, нельзя, вокруг людей куча. Кейт повернулась ко мне и непонимающе вскинула брови. «Солнышко, он стоит с цветами. Думаешь, его волнует мнение остальных смертных?» «Нет», усмехнулась я, «его ничего не волнует». «И ты наплюй на все, не скрывай истинных чувств, Ханна. Ему будет приятно. Про вас и так уже весь город говорит, так что какая разница?» Уговорила. Я сглотнула и задержала дыхание, словно собиралась прыгнуть в холодную воду. А потом сбросила сумку на плечо Кейт и пошла к Маршалу. Тео тоже двинулся навстречу. Медленно, с той ленивой грацией, которая всегда сводила меня с ума. Слишком медленно. Черт с ними, с людьми. Я сорвалась с места и побежала. Маршал улыбнулся и с готовностью поймал меня одной рукой, крепко прижав к себе. Все вокруг исчезло. Остались только мы. Тео закружил меня на месте, заставляя смеяться, заполняя своей энергетикой и запахом каждый уголок моего тела. Господи, я никогда еще не чувствовала себя такой счастливой. «Привет, моя маленькая птичка!» Его голос был чуть криплым и таким сексуальным, что моментально сбил мысли и дыхание. «Привет, мой дикий медведь!» Улыбнулась я, обвивая его руками и ногами. Маршал был совсем не против такого публичного проявления чувств. Он тут же впился в мой рот, жадно, горячо, с таким отчаянием, будто эти два дня без меня были для него вечностью. Его вкусные губы полностью подчинили мою волю, а его запах, густой, с терпкими нотками кедра и легкой сладостью инжира, заполнил мои легкие, вскипятил кровь и свел с ума. Я ответила с не меньшей страстью, целуя его так яростно, что закружилась голова. Ты его застонал и прижал меня к себе еще крепче, будто боялся, что я исчезну. Но я не собиралась исчезать, ведь он был смыслом моего существования. С его возвращением все стало на свои места, все стало спокойно. Я закрыла глаза, позволяя этому спокойствию сначала наполнить меня, а следом и поглотить целиком. Тео первым разорвал поцелуй, иначе мы бы оба задохнулись. Пьяно улыбнувшись, он еще мгновение держал меня в своих руках, затем чмокнул в нос и мягко поставил на землю. Колени у меня дрожали, но рука Тео все еще была на моей талии, удерживая меня в равновесии. Это тебе. Он протянул мне букет. Я приняла цветы, прижала их к груди, глубоко вздохнула, сладковатый аромат. Очень красивые! Пробормотала я, тронув кончиками пальцев бархатные лепестки. «Как и ты», — хрипло произнес Тео, и его взгляд расплавил всё внутри, превратив мое тело в аморфную массу. «Спасибо», — прошептала я. Я скучала. Его пальцы скользнули по моей щеке и задержались у подбородка. «Я тоже», — тихо ответил он. «Эти два дня были пыткой». Я улыбнулась. Сердце сделало кувырок, и что-то горячее и сладкое, как растопленный шоколад, потекло по венам, наполняя тело жаром и удовольствием. Кажется, еще чуть-чуть, и у меня случится сахарная кома. Но теперь мы снова вместе. И я никуда тебя не отпущу. Его голос прозвучал почти угрожающе, но мне это даже понравилось. Сзади раздалось нетерпеливое покашливание. Все обменялись нежностями», — протянула Кейт и отдала мне сумку. «Можно напомнить мне, когда нас накормят, мистер Маршал? Я готова слона съесть». Тео усмехнулся и повернулся к ней. «Привет, Кейт. Восемь. Джеймс заедет за тобой через час. Вот его визитка». Он вытащил карточку из своего бумажника и протянул ей. «Напиши ему, он ждет твой адрес». Кейт прищурилась. «Для чего такие сложности? Или ты хочешь, чтобы я придушила этого тихоня по пути?» «Можешь попробовать, вдруг ему понравится». Подруга усмехнулась и выхватила визитку. «Ладно, напишу». «До встречи, сладкие!» Она послала нам воздушный поцелуй, одним взмахом руки поймала такси и уехала. Я посмотрела на Тео с хитрой улыбкой. «Ты что, свести их задумал?» Да. Невозмутимо ответил он. Я рассмеялась. «О, да ты правда любишь все контролировать». «Люблю». Спокойно согласился он, беря меня за руку. Пойдем. Сегодня Тео был без Фрэнка. Едва мы отъехали от редакции, он заявил. «Хочу, чтобы ты осталась у меня на все выходные». Я приподняла бровь. «Что-что?» повтори пожалуйста а то из за твоего властного тона я не расслышала о чем ты там вежливо попросил он рассмеялся чуть склонил ко мне голову и вкрадчиво произнес ханна как ты смотришь на то чтобы остаться у меня на все выходные я чуть прикусила губу но довольная улыбка все равно предательски расползлась по лицу не вижу причин отказываться Маршал удовлетворенно кивнул и положил руку на мою коленку. «Маленькая манипуляторша». «У меня отличный учитель», — подразнила я. «Но давай сначала заедем ко мне. Мне нужно переодеться и взять с собой пару вещей». «Без проблем». Мы немного поговорили о делах и работе. Тео спросил, не достает ли меня Линман, и я уверила его, что он, кажется, вообще забыл о моем существовании. «Это было правдой». С тех пор, как я получила кабинет, Эрик избегал меня. А если мы пересекались в коридорах, он моментально разворачивался и уходил в другую сторону. Любопытство съедало меня, но я не стала ворошить этот улей. Интуиция подсказывала мне, что ни к чему хорошему это не приведет. «Ты видел наш выпуск?» Поинтересовалась я, наблюдая за реакцией Тео. «О да», — он скривил губы. Из-за этого весь мой офис опять завалили приглашениями на дурацкие мероприятия. Придется посетить в четверг один светский вечер. И я хотел бы, чтобы ты пошла со мной. Тео перевел на меня взгляд и с улыбкой добавил. Если ты не против, конечно. Я расхохоталась. Звучит мило и заманчиво, но ты ведь понимаешь, что там будет пресса. И в обществе пойдут слухи о нас. Как о паре. Слухи уже идут, Ханна, это неизбежно. И тебя это не волнует? Нисколько, а тебя? Я задумалась, не зная, что ответить, но поняла, что солидарна с ним. Мне не важно, что подумают другие. Нет. Отлично, значит, пойдем вместе. Как пара. Вот так просто, коротко и бескомпромиссно. Как пара. И попробуй тут поспорить. Наверное, я сплю. «Потому что не понимаю, как от просто секса мы вдруг перескочили к паре. Что послужило толчком к этим изменениям? Неужели два дня так сильно повлияли на маршала, что он решил пересмотреть статус наших отношений?» Я коротко усмехнулась, но сердце все равно предательски дрогнуло в груди. «Еще неделю назад мысль о том, что моим мужчиной станет завидный миллиардер, казалась нереальной». Причинного воодушевления и радости была вовсе не в его деньгах, а в самом Тео. В его улыбке, голосе, взгляде, от которого внутри все оживало. Быть девушкой Теодора Маршала было приятно. Опасно приятно. «Боюсь только, что после этого вечера твои поклонницы меня точно сожрут». Пробормотала я, и Тео недовольно вскинул брови. «Какие поклонницы?» Наша фривольная фотосессия вызвала у дамочек настоящий всплеск эстрогена. Так что теперь ты еще более завидный жених маршал. Журнал только утром поступил в продажу, а тебя уже хотят все женщины Нью-Йорка. Ты бы видел, что они пишут в соцсетях. Они готовы все отдать ради ребенка от столь генетически совершенного экземпляра. Я презрительно скривила губы. Им даже ты не нужен, только твоя элитная сперма, представляешь? Страшно подумать, что будет дальше. Тео усмехнулся и бросил на меня короткий взгляд. Ну а ты? Что я? Хочешь детей от столь генетически совершенного экземпляра? Ты это серьезно? Он рассмеялся, почувствовав, как напряглось мое тело. Ладно, не от меня, а вообще. Добавил он, погладив меня по коленке. Я замерла, чувствуя, как щеки начинают гореть. Сердце в груди сжалось, и стало так невыносимо тяжело. «Да, хочу когда-нибудь», — пробормотала я, отворачиваясь к окну, чтобы скрыть всплеск тревожных эмоций. Хорошее настроение резко улетучилось, едва я вспомнила о собственной неполноценности. Несмотря на неудачные любовные опыты, я начала мечтать о малыше еще два года назад. Меня никогда не пугала мысль стать матерью одиночкой. Я была в состоянии дать ребенку любовь, воспитать его и обеспечить всем необходимым. Но с каждым годом эта мечта становилась все более далекой. А уверенность в том, что я смогу забеременеть, слабела. Все, что советовали врачи, продолжать принимать таблетки, проходить осмотры раз в три месяца и верить в чудо. И я продолжала. Но в глубине души все чаще возникала мысль. А что, если чудо так и не случится? Тео наверняка тоже хотел детей. Нет, я была в этом уверена. Смотря на него, легко вырисовывался образ семейного мужчины с кучей детишек. Стоило мне подумать об этом, как в голове сразу прозвучал противный голос, который напомнил мне, что такая, как я, сломанная, ему точно не подходит что наше будущее уже обречено. Я продолжаю утопать в иллюзиях, лишь рою себе яму поглубже, прекрасно зная, что в этой сказке мне уготована лишь роль временной героини, а не той, с кем он построит долго и счастливо.